«Репетиция. Это ключевое слово», — пояснил Золотых. «В каком смысле всеобщее непонимание высказал Степан Чеботарев и вопросительно двинул ушами, еле-еле заметно?» «Ажгабат габат это всего лишь репетиция перед более впечатляющей акцией, вы не находите, коллеги?» Стало поразительно тихо. Слышался только мерный гул, пилоты вынуждали махолет торопиться. «Ладно», — вздохнул Золотых, — «есть хорошая новость, ребятки». Шериф объявился. «Где?» — чуть ли не в один голос вопросили все присутствующие, кроме ажгабатцев. Золотых неотрывно глядя на Эфу разъяснил. «В Ажгабате. Вернее, где-то в окрестностях. Он задействовал резервный вариант связи. Похоже, он не вполне свободен». «Выходит, он на Чирс?» — озадаченно выдохнул Чеботарев. «Или у Волков?» — добавил Шелухин. Второе, кстати, вероятнее. И до сих пор жив, насупившись, усомнился кто-то из Иркутской группы. Маловероятно. «Погодите», — в разговор снова вклинил Сефа. «Если я правильно помню шериф Ньюфаундленд?» «Да», — подтвердил Чеботарев — «невысокий такой». «Какой-то Ньюфаундленд принимал участие в захвате здания правительства, а потом его видели рядом с моей ажгабадской квартирой на Восточном бульваре». «Это-то тебе откуда известно?» — в очередной раз удивился Чеботарев. Эфа замялась. Да так. Перед самым обменом предоставилась возможность кое-что подслушать. Молодец, девочка, — думал генерал Золотых, по-прежнему неотрывно глядя на дочь. Я так боялся, что этот плен тебя сломает, если ты сумеешь там выжить. Ты сумела. И сумела не сломаться при этом. Молодец, Танюша. Тебе что-либо известно о дальнейших планах Варги и Волков? Ты вообще видела Волков? Аналитики решительно брали быка за рога. Им нужна была информация, а не догадки. Волков, да, видела. Похоже, они принимали активное участие в перевороте, причем на самых ответственных участках. Например, при аресте президента, и, как я уже упоминала, в захвате здания правительства. По моим оценкам, волки были наиболее четко действующей силой, и при этом они умудрились выполнить все возложенные на них задачи не то что без единой жертвы, а, кажется, вообще без единого выстрела. Хотя стрельба все же случилась. Пограничники затеяли перестрелку на пункте дальней связи с местной охраной. Но и пограничники, охраны охрана вход пустили исключительные иглометы, так что отделались только парализованными, но не погибшими. То есть, уточнил глава аналитиков, очень похожие на генерала золотых Седовлас и мужчина Лайка, на лицо очередные изменения в поведении волков. Получается, да, подтвердила Эфа, похоже, они склонились к желанию обходиться вовсе без жертв. «Кстати», — заметил Золотых, обращаясь в основном к главе аналитиков, «было бы интересно услышать, почему». «Мы постараемся построить соответствующую модель», — пообещал аналитик. Золотых хмыкнул стараться, не нужно, нужно строить. Аналитик Лайка вздохнул в седые усы. «Построим, Семёныч, непременно построим. Дай только всю информацию собрать». «Собирай, собирай», — позволил Золотых. И вдруг обратился к дочери. «Таня, тебя могут подменить ненадолго?» «Да, папа. Тогда пойдем, есть пара вопросов». Олаф велела Эфа одному из своих «давай теперь ты». И встала. Ее даже не проводили взглядами, на это просто не оставалось времени. Теперь все внимали крупному парню Аморфу, которого Эфа назвала Олафом. Махолеты стремительно неслись над песками, будоража горячий воздух. Они были похожи на безмолвных хищных стрекоз, затеявших в ночи грандиозную охоту, но на самом деле они лишь спешили вырваться из условного дипломатического коридора, чтобы генерал Золотых мог беспрепятственно и вполне законно отдать приказ о начале операции по окружению и захвату туркменской столицы.